Глава 38. Доехав до соседнего города, Джастин сразу направился в почтовую службу, обменять свою повозку на верховую лошадь. На ней добраться до Абрахама будет гораздо быстрее. «Добрый день, святой отец!» Служащий радостно поздоровался, однако потом, увидев бледное напряженное лицо викария, постарался обслужить его быстро и без лишних разговоров. Джастин стоял и смотрел на улицу, которая жила обычной жизнью. Жители города были спокойны, не зная, в какие водовороты судьбы может втянуть жизнь каждого из них. Дети играли в какие-то свои игры. Женщины спешили по хозяйственным делам с корзинками. Почему его жизнь так же проста? Почему его удел — это какие-то фантастические страсти? В общем-то, он знал ответ. Если его занесло именно сюда, Он должен сыграть какую-то ключевую роль в глобальной истории или посодействовать чему-то. Раньше он не задумывался об этом, потому что ему было некого терять. Он жил тем, чтобы защищать вверенный ему народ. Сейчас он понимал, что все намного глубже, но цель видел одну — вернуть Наташу. С назначениями свыше разберемся позже. Он недобро усмехнулся, а затем опомнился и попытался расслабиться. Закрыв глаза, он представил себе дом, который мог быть похож на усадьбу Филомены или Абрахама. В нем Наташу с Лисой, еще детей. Простая, спокойная жизнь. Почему он вынужден сейчас мчаться куда-то с еле живой надеждой, чтобы вернуть любимую женщину? «Святой отец, готова лошадка ваша!» Слова служащего выдернули его из задумчивости. «Скорая она и легкая. Быстро доедете». Джастин прошел на задний двор и осмотрел лошадь. Она была светло-палевого окраса, грива почти белая. «Как ее зовут?» — спросил он, погладив лошадку по вздрагивающей шее. «Ласточка, отец Джастин, ласточка». «Ну что ж, ласточка» полетели через несколько минут он уже выехал из города и направился по знакомому пути дорога заняла у него всего пять дней тогда как с наташей они ехали почти десять джастин останавливался только для того чтобы дать лошади отдохнуть и снова мчал вперед сам спал на постоялых дворах какими то урывками по несколько часов чуть ли не стоя ел только для того чтобы не падать от усталости. На шестые сутки он подъехал к дому Абрахама и почти что свалился у ворот. Тело затекло и отказывалось слушаться. Лицо его напоминало ему самому наждачную бумагу, губы обветрились до кровавых ран. Дрожащими руками он зачерпнул ведром из бочки воды для ласточки, бока которой тяжело вздымались, благодарно погладил ее, из последних сил расседлал и протер наспех свитером, который снял с себя. Только после этого подошел к двери и постучал. Прошло несколько минут, и дверь ему отворила Мэг, которая сначала радостно вскрикнула, увидев его, а потом, присмотревшись, просто распахнула руки и приняла его в объятие. «Что случилось, сынок?» Джастин скривился, пряча лицо на ее плече. Ему очень хотелось заплакать. Вот чего ему не хватало после того, как Наташа ушла простых человеческих слез. А еще он очень устал. Мэг почти на себе вволокла его в кухню, призывая Абрахама. А у Джастина все помутилось в глазах. Расплылось, и он рухнул прямо у двери. Какие-то пятна плавали перед глазами. Голоса становились четче. Джастин дернулся. Где он? Что? Прохладная рука легла на его лоб и прозвучал голос. «Тише, сынок, тише!» И он снова провалился в сон. Когда Джастин окончательно пришел в себя, его первая мысль была не о себе и даже не о Наташе, а о ласточке. Неужели он загнал бедную лошадь в своей горячке? Он спустил ноги на деревянный пол. Дверь в его комнату была открыта. На полочке в коридоре стояла лампа. Побаливала голова и ломила все тело. Нужно было подниматься. Где-то внизу были слышны голоса. Нащупав свою одежду, он натянул ее на себя, хотя больше всего ему хотелось рухнуть в постель обратно. Когда он спустился вниз, его ожидала картина, в которой, казалось бы, не было места печалям и хлопотным заботам. Абрахам вырошил угли кочергой, Мэг накрывала на стол. «Здравствуй, Джастин!» Голос Абрахама звучал, как всегда, теплым объятием. «Вот он был истинным пастырем», — мелькнула мысль в голове у Джастина. Он прошел к камину по пути, коснувшись руки Мэг. Таз сжала на мгновение его ладонь и отпустила. Джастин прочел в этом целую тираду. «Давай, мой мальчик, говори, что с тобой случилось. Мы с тобой». Воспаленными глазами послал благодарный взгляд своей названной матери и прошел к тому, кто был его отцом в этой жизни. «Господи, дай мне сил как-то объяснить все это». Взмолился он про себя. Абрахам смотрел ласковыми карими глазами, и Джастин понял, его ни за что не укорят здесь. Вздохнув, он начал свой рассказ с того момента, как они с Наташей уехали отсюда. После долгого или недолгого, он сам не знал рассказа, Джастин сидел у камина рядом с Абрахамом, втянув голову в плечи. Он невольно ждал, что его названные родители сейчас спасут его, все разъяснят, и вскоре Наташа волшебным образом окажется рядом. Абрахам откатил свою коляску от огня. Мэг стоял рядом с Джастином, обняв его за плечи, как потенца успокаивающе поглаживая его плечи. Бог не дал им с мужем детей, зато послал этого мальчика которого они любили, вряд ли меньше, чем любили бы родного. «Джастин, давай посидим, подумаем». «Мэг, не могла бы ты...» И он кивнул головой наверх. Мэг немедленно ответила. «Сейчас я принесу ее, но...» Абрахам устал и терпеливо ответил. «Мэг, он сам должен убедиться». Джастин, не желая принимать поражение, вскинул голову почти в крики. «В чем убедиться?» Мэг еще раз сжала его плечи и отошла прочь. Абрахам, глядя в глаза Джастина, медленно произнес. «Сейчас мы вместе прочитаем третью книгу». «Не кричи». Затем обратился к Мэг. «Милая, можно нам кофе?» Побольше. Думаю, спать нам не придется. Мэг подумала о том, что зачем? Зачем это все придумано? Судьбы, несущиеся через их городок, эта магия вокруг разрушала ее изнутри. Ей казалось, что Абрахам был повержен непонятной этой болезнью, усадивший его в коляску именно потому, что расплачивался за участие в магических ритуалах и перемещениях. Мэг настояла, чтобы они уехали, чтобы жить под этим небом простой жизнью. Но Джастин был ее почти что сыном. Сейчас она очень боялась за него. Именно поэтому ответила внешне спокойно. «Я сделаю кофе и посижу с вами. Вместе что-нибудь надумаем». Уже почти рассвело, и все формулы и правила были приведены под один знаменатель. Абрахам захлопнул книгу. «Все, мой мальчик, ты не сможешь ее найти». Джастин сидел опустошенный. Мэг произнесла, избегая взгляда мужа. «А я так не считаю. Должен быть выход и вход». Сейчас, послушав всю историю Джастина, она понимала, что если не помочь ему сейчас, он не будет уже прежним. Легким, светлым и улыбчивым. Ей было очень-очень страшно. Абрахам ответил, насколько мог, жестко. «Нет, он не знает, где Наташа. Они не связаны кровными узами». «Нет, это невозможно». Джастин поднял на своего отца красные от усталости глаза. «Я знаю, кто мне поможет». Мэг прижала фарту к глазам, не в силах смотреть, как он страдает, а Абрахам спросил. «Кэтрин?» — Джастин ответил глухо. «У меня нет другого выхода». и отправился спать перед дорогой. Спросил про ласточку. Его уверили, что все хорошо. Прежде чем уйти, он обнял Мэг и Абрахама, которые знали, что после того, как Джастин уедет, будет беда.